Издательство, издательство Миф издательство Миф представляет представляет Михаил Алистер Сверхпродуктивность 20 инструментов для планирования жизни и быстрого достижения поставленных целей Лучше потратить 30 часов на планирование собственной жизни, чем годы впустую Книга представляет глубокую и последовательную программу достижения успеха, позволяющую эффективно управлять временем, работать в непрерывном потоке задач, выстраивать коммуникации и использовать инструменты автоматизации. Активируйте мощный потенциал эффективности, который есть у каждого из нас. На страницах данной книги вы найдёте множество идей для саморазвития и никакой воды. Очень, очень хорошая книга. Напичкана контентом, пользой и добротой. Хотите стать лучше или ещё лучше? Пределов нет. Начните с этой книги. Игорь Манн, самый известный маркетолог России, спикер, автор и издатель. С Михаилом Алистером я знаком уже несколько лет и могу с уверенностью во заявить, все услышанное заявить: всё, что он пишет в своей книге, правда. Этот человек преобразился на моих глазах и продолжает это делать. Управляя компанией удалённо, Гон выучил английский язык, привёл себя в отличную спортивную форму и реализовал практически все свои хотелки, о которых говорил мне на пару лет раньше. Я очень удивлялся его продуктивности и силе воли. И вот наконец-то Михаил написал книгу. Она тоже была в списке его целей, в которой щедро делится методиками и инструментами достижения целей. Помимо труда и дисциплины для реализации своих хотелок, нужен грамотный наставник. И таким наставником для вас точно станет эта книга, потому что всё, что в ней написано, проверено живым человеком, автором этой книги Михаилом Алистровым. Максим Батырев, известный российский менеджер, успешный бизнес-спикер по управлению персоналом, автор бестселлера 45 تطойрок менеджера. Друзья, эта книга не успешного американца и даже не миллиардера из Кремниевой долины, Эта книга об обыкновенного курского паренька, который поднялся с самых низов и сделал себя сам. Суперуспешный предприниматель, надёжный товарищ, ведущий бизнес-тренер, личность во всех отношениях. И всё благодаря характеру и тем практическим технологиям, которые Михаил внедрил в своей жизни и искренне делится с нами. Понятно, доходчиво, просто. Эта книга из серии "Делай и делай". Рекомендую. Владимир Муженков, российский бизнесмен и преподаватель, лучший менеджер Audi в Европе, основатель Автоспеццентр и Audi Центр Таганка. Благодарности. Эту книгу я посвящаю своей маме, Ирине Анатольевне. Я хочу поблагодарить её за то, что после гибели отца она в одиночку, на учительскую зарплату, вырастила нас с сестрой в атмосфере любви и заботы. Благодарю своего наставника Игоря Мана, который в свое время поверил в меня, и в результате я смог написать эту книгу. Я также благодарен своим коллегам Дмитрию Панченко, Анастасии Семеновой и Евгению Желенкову, которые, как и вся команда компании Install CRM, работали вместе со мной, когда мы становились лидерами рынка автоматизации. Предисловие. Идея этой книги пришла мне в руштоп-баре на крыше гостиницы Novotel в Нью-Йорке. Я смотрел на Таймс-сквер и уже тогда понимал, что мне удалось разработать метод, который позволяет воплотить все, даже самые смелые желания. У меня была своя компания, солидный капитал и более 200 реализованных целей. Я понял, что мне подвластны любые сценарии развития собственной жизни, какие я сам захочу. Но всё-таки началась моя история в другом месте, а именно на заднем сиденье старенькой девятки. Оперуполномоченные везли меня в моей же машине в наручниках в управление госнаркоконтроля. Я тогда смотрел в окно на вечерний город и анализировал свою жизнь. Ни работы, ни перспектив, ни увлечений, ни целей, ничего. Девушка, которую я любил, сказала, что уходит. В те времена я жил на окраине Курска в одной квартире с многочисленными родственниками. В моей жизни была травка. Колеса, сигареты, алкоголь, лишний вес. И меня все это устраивало. Я не понимал, что жизнь моя никчемна. За употребление и сбыт наркотиков мне пообещали срок от 8 до 20 лет. Но меня не особо пугала эта перспектива. Я не видел никакого смысла в своей жизни. И именно тогда меня просто прострелила мысль. Если я фактически на самом дне, и мне уже терять нечего, Нужно просто покончить жизнь самоубийством или или почему бы не попробовать дать самому себе шанс и сделать собственную жизнь невероятно яркой и насыщенной. Такой, чтобы все просто поразились тому, чего добился. Так всё началось. Бизнесы, активы, путешествия, спортивные достижения, состояние абсолютного счастья стали лишь следствием того судьбоносного решения. По приговору суда мне дали условный срок. Я доучился. С жадностью начал поглощать книги по саморазвитию и приводить в порядок все сферы своей жизни. А уже в 2008-м я открыл первую IT-компанию, причем вообще без стартового капитала. В силу специфики собственного бизнеса мне пришлось разобраться в принципах управления сложными проектами. Однажды на Новый год, когда все подводили итоги и ставили перед собой цели, Я решил просто ради забавы применить бизнес-технологии для собственной жизни. В ход пошло множество инструментов планирования. Мне самому было интересно, что из этого получится. И завертелось. Моя жизнь буквально забурлила яркими, насыщенными событиями и достижениями. Всё наполнилось смыслом. Собственно говоря, эти инструменты и описаны в моей книге простым языком и с понятными примерами. При должном их применении любые даже самые смелые желания будут исполняться одно за другим. Я подхожу к планированию жизни так же, как и к управлению бизнесом. Я не фаталист, который верит в судьбу, и не религиозный фанатик, который ждёт помощи от внешних сил, и не герой фильма Секрет, где говорится: "Мечтай, и всё само придёт". Уникальность книги в том, что она учит относиться к жизни как к проекту у которого есть свои задачи: стратегии, показатели, чек-листы, целевое обучение, аналитика и так далее. Прежде чем написать книгу, я протестировал свои гипотезы на сотнях людей. Я запустил в социальных сетях с помощью ботов бесплатный образовательный проект "Самопроектирование", в котором участники, проходя одно задание за другим, разрабатывают проект собственной жизни на 25 лет вперёд. На стене группы ВКонтакте пользователи выкладывают уже реализованные цели. Радует то, что таких постов бесчисленное множество. Я не имею права об этом не рассказать. Каждый человек может стать тем, кем захочет. Я верю, что читатели, которые возьмут на вооружение правила сверхпродуктивности, также станут живым доказательством этих слов. Производительность значительно повысится, но при этом останется время на то, чтобы радоваться жизни. К примеру, желание покататься на сёрфе на Бали поначалу может показаться невыполнимым. Но если мы посмотрим в YouTube ролики на тему сёрфинга, пообщаемся с людьми, соберём информацию о ценах на билеты, выберем лагерь и даты, начнём откладывать деньги, спланируем все детали, то поездка уже не будет казаться такой далёкой и сложной. А если мы разложим её в ментальных картах, запланируем в календарях, Составим проект с задачами, напишем стратегию её достижения, будем вести таблицу с показателями и обсуждать их со своими близкими, фокус-группой. То сам процесс реализации станет просто формальностью. Представьте, что вы абсолютно уверены в достижимости своих целей. Есть дорожная карта и путь по ней прост и понятен. Вы понимаете, что ничего не может вам помешать. Вот тогда -то И возникает желание вставать в 5:00 утра, чтобы бежать навстречу своей мечте. Появляется осознанность действий. И каждая минута наполняется смыслом, включается мотивация. Я всегда считал себя довольно ленивым человеком. У меня никогда не было железной воли и стального характера. Пока в какой-то момент не понял простой истины. Лень это способ самозащиты человека от бессмысленных действий. Во-первых, вы не можете заставить себя пойти на очередную тренировку, потому что где-то на уровне подсознания понимаете, что спортсменом вам не стать, да и вообще непонятно к чему это всё. Купленные в прошлом абонементы просто прогорали. Но если вы представляете своё идеальное будущее и точно знаете, что и когда делать, если есть показатели, которые вы отслеживаете, если вы видите прогресс в реализации своей стратегии, то любые действия наполняются смыслом. В голове ломаются все барьеры и сопротивления. Вы забываете про лень. Цель этой книги защитить вас от лени и прокрастинации. Если придерживаться правил, прописанных в ней, вы получите пошаговую схему, как идти к своим мечтам. Последний раз я валялся на диване перед телевизором лет 10 назад. Я вообще не в курсе, какие сериалы сейчас популярны. Каждый час из жизни на вес золота. А если организм всё-таки требует отдыха, то лучший досуг это книги. С ними вы сможете постичь мышление людей, которые уже чего-то достигли, опытных, образованных и успешных, и получить то, к чему стремитесь. Представьте, насколько бы были бы вы успешны сейчас, если бы запустили бизнес в партнёрстве с Биллом Гейтсом. Если бы ваш бизнес превратился бы в одну из крупнейнейших компаний во всём мире. Или Насколько было бы больше у вас денег, если бы Уоррен Баффет обучал вас инвестированию, делился бы стратегиями, с помощью которых он создал компанию рыночной стоимостью в 140 миллиардов долларов. Насколько более счастливым человеком вы могли бы стать, если бы Далай-лама стал вашим личным наставником. Насколько бы вы были крепче, если бы каждое утро приходили на тренировки с Арнольдом Шварценеггером. Наставники обладают силой трансформировать вашу жизнь. И если нет возможности общаться с великими наставниками лично, вы можете прочитать их книги. Я прочитал более 500 книг, стараясь досконально вникать в каждую строчку. Везде ищу закономерности. Мне всё безумно интересно. Например, я выяснял, что надо делать вклады. Заманчиво, но я об этом ничего не знал. А сейчас, благодаря книгам, я ориентируюсь в фондовых рынках, индексах, недвижимости, акциях. Таким же образом я разобрался в бизнесе, команде образования, истории, спорте, здоровом питании, семейных отношениях. Весь полученный опыт сразу применял на практике. Более того, значительную часть своих доходов я тратил на самообразование. Я в каждом деле искал наставников. Среди них много известных влиятельных людей, у каждого из которых я чему-то научился. В этой аудиокниге вы найдете контент, который стоит очень дорого. Прослушав эту аудиокнигу, не держите её у себя. Обязательно передайте тому, кому вы искренне желаете добра и успеха. Моя цель сделать страну лучше. Это возможно, если станет больше целеустремлённых и развитых людей. За нами будущее. Также Я хотел бы пойти на нестандартный шаг и объединить всех читателей, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Делитесь своим мнением и получайте обратную связь от единомышленников, используя в социальных сетях тег «Книга Алистера».